На Востоке образовалось таким образом государственное тело, подобное тому, что представляло собой впоследствии Священной Римской империи германской нации. В создании его равная роль принадлежала Лукулу и Помпею. Аристократия превыше меры восхваляла Лукула, но демократическая лесть, всегда успешно соперничающая с придворную, далеко превзошла аристократическую своим прославлением Помпея. Ему поднесены были небывалые знаки отличия, воздвигнуты памятники с высокопарными лживыми надписями в честь его побед, присвоен титул великого. Лукул бесспорно проявил выдающиеся военные дарования, а Помпей, совершенно беспримерную осторожность, он действовал всегда наверняка и не потерпел ни одной неудачи. Результаты были, конечно, выгодны для Рима. Он приобрел в полную свою власть обширные и богатые области, государственные доходы увеличились почти в полтора раза. Легче стало и жителям, которые были управляемы все-таки лучше, чем при собственных царях. Но и Лукул, и Помпей не показали себя великими государственными людьми в полном смысле этого слова. Оба они не оценили должным образом того факта, что с уничтожением прежних вассальных государств Рим делается непосредственным соседом огромного и могущественного парфянского государства. И оба, особенно Помпей, Немало сделали для того, чтобы у Парфян создалось самое враждебное отношение к Риму, из чего впоследствии возникли для Рима большие затруднения. Наконец, и присоединенные провинции, несмотря на сравнительное улучшение их администрации, были устроены так, что с течением времени положение их неизбежно должно было ухудшаться. Хотя поборы и были меньше, чем прежде, но собранные суммы не расходовались уже на местах, а вывозились немедленно в Италию, так что провинции мало-помалу беднели. В свободном на Востоке оставался еще Египет. Правда, уже в 81 году он был формально уступлен Риму, но Сенат не осуществлял полностью прав Рима. Египетское золото оказывалось слишком могущественным. Здесь тоже происходили постоянные внутренние усобицы и смуты, и в 1955 году Сенат, наконец, вынужден был для прекращения совершенной анархии ввести в Египет военную оккупацию и римское управление.